В конце весны я взял в своем маленьком посольстве в Эрнранге отпуск и отправился на восток. Люди мои теперь были разосланы по всей планете. Поскольку нам было официально разрешено пользоваться своим воздушным транспортом, то Геогью и еще трое взяли один из аэромобилей и улетели далеко, в Ситх и на Архипелаг, государство на островах, которое я как-то совсем упустил из виду. Остальные были в Аргарейне. А еще двое, правда, с неохотой, отправились в Перунтер, где зимние морозы прекращаются как минимум на неделю позже, чем везде. Тульер и Кеста прекрасно справлялись с делами в Эренранге. Неожиданностей ничто не предвещало, а особо срочных дел не было. Через Каргав я перебрался на этот раз по нижним перевалам, по одной из дорог, которая серпантином велась вверх от побережья Южного моря. Я заехал в ту самую первую деревню на этой планете, куда рыбаки привели меня, когда я приземлился на острове Хорден три года назад. Обитатели очага принимали меня сейчас точно так же, как и тогда, не выказывая ни малейшего удивления. Я провел неделю в большом портовом городе Татаре в устье реки Энч, а потом в первые дни лета пешком двинулся в княжество Керм. Я шел на юго-восток, вглубь суровой скалистой местности, где крутые утесы перемежались с зелеными холмами, где текли полноводные реки и дома стояли уединенно, вдали друг от друга, и, наконец, добрался до ледяного озера. Если смотреть с его берега на юг, то в холмах виден странный свет, который я узнал сразу. Белая мерцающая вуаль в небесах, отблеск далекого ледника. Это были великие льды. Эстре — старинные поселение. И сам очаг, и находящиеся вне его стен постройки, все было из серого гранита, вырубленного прямо в той горе, к склону к которой он прилепился. Место было мрачное, открытое всем метрам. Вой ветра, казалось, не умолкал ни на минуту. Я постучал, и дверь отворилась. Я сказал, я прошу покровительства вашего очага. Я был другом Терема из Эстре. Человек, открывший мне дверь, встроенный мрачноватый юноша лет 19 20 молча выслушал меня и молча провел внутрь дома. Сначала в умывальную комнату, в туалет, потом на огромную кухню. Наконец, увидев, что чужестранец умыт, одет и накормлен, он с облегчением предоставил меня самому себе, проводив спальню, окна которой смотрели на серое озеро и бесконечные серые леса, простиравшиеся между эстре и стоком. Мрачная это была земля и мрачный дом. Огонь ревел в большом камине как всегда давая больше тепла для глаз и для души, чем для тела, пронзительный ветер, что дул с гор, с ледника, и сами вечные льды высасывали большую часть того незначительного тепла, что давали горящие в очаге поленья. Но я уже не так страдал от холода, как в первые свои два года на планете зима, я уже достаточно много пережил в этих холодных краях. Примерно через час тот же юноша... Во внешности и движениях у него была девичья грация, однако ни одна девушка не смогла бы так долго хранить столь мрачное молчание. Явился и сообщил мне, что князь Стре готов принять меня, если мне угодно. Я пошел за ним вниз по лестнице, под длинным коридором, где вовсю шла какая-то детская игра, вроде пряток. Вспугнутые нашим появлением дети столпились вокруг, малышня повизгивала от возбуждения — Подростки скользили следом, словно тени, от одной двери к следующей, зажав, правда, руками рты, чтобы не прыснуть со осмехом. Один маленький толстячок, лет пяти-шести, споткнулся о мои ноги и схватил моего сопровождающего за руку, ища защиты. «Сорвы!» — пропищал он, не сводя с меня расширенных от изумления глаз. «Сорвы! Я хочу спрятаться в пивоварне!» И исчез, словно камешек, пущенный из прощи. «Юноша по имени Сорве, нисколько не изменив выражение лица, снова повел меня дальше, и, наконец, мы оказались во внутреннем очаге у лорда Эстре». Эсванс Хартер Эмир Эстравен был уже старым человеком, за 70, со скрюченной артритом поясницей. Он сидел очень прямо на вращающемся кресле возле огня. У него было широкое лицо, С резкими чертами, как бы сглаженными долгой жизнью, словно обкатанный бурным потоком камень, спокойное лицо. Страшно спокойное. Вы тот самый посланник Дженлиаи? Да, это я. Он смотрел на меня, я на него. Терем был его родным сыном, сыном этого старого человека. Терем младший, Орек старший. Орек был братом Эстравена. Это его голос слышал он, когда мы с ним разговаривали мысленно. Теперь оба брата были мертвы. Я искал и не мог найти ничего похожего на лицо моего друга в изношенном, спокойном, суровом, старом лице, поднятом мне навстречу. Ничего, кроме уверенности, неоспоримой, неумолимой, в том, что Терем умер. Я зря надеялся обрести утешение в Эстре. Здесь утешения быть не могло. Да и что могут изменить странствия по местам детства и юности моего покойного друга? Как могу я заполнить пустоту в своей душе, обрести утешение или умерить сожаление? Теперь уже ничего изменить нельзя». Мой приезд в Эстре имел, однако, и вполне конкретную цель, и это дело я решил довести до конца. Мы с вашим сыном прожили вместе несколько долгих месяцев. Я был с ним рядом, когда он умер. Я принес вам его дневники. Если я мог бы что-то рассказать вам об этих днях... Лицо старика по-прежнему ничего не выражало. Это спокойствие трудно было нарушить. Но тут неожиданно из затемненного угла на освещенное пространство между окном и камином вышел юноша. Неяркие отблески пламени плясали на его лице. Он хрипло проговорил «Верн его все еще называют Эстравен-предатель». Старый князь посмотрел сперва на юношу, потом на меня. «Это Сорвехард», сказал он. «Наследник Эстре. Сын моего сына. У них не существует запрета инцест, я достаточно хорошо это знал, но все же мне, землянину, трудно было воспринять это сердцем. И странно было видеть отсвет души моего друга на лице этого мрачного с яростно блестящими глазами мальчика. На какое-то время я лишился способности говорить, а когда, наконец, снова заговорил, голос мой слегка дрожал — Король намерен публично отказаться от своего приговора. Предателем-то не был. «Разве имеет значение, как его называют всякие глупцы?» Князь медленно и спокойно кивнул. «Имеет», — сказал он. «Вы прошли через ледник Гобрин вместе с ним?» — спросил Сорвы. «Вы и он? Вдвоем?» «Да, прошли». «Мне бы хотелось послушать историю об этом переходе, — господин посланник, — сказал старый Эсванс очень спокойно. Но мальчик, сын Терема, с трудом заикаясь, проговорил, перебивая старика. «Вы ведь расскажете нам, как он умер, расскажите о других мирах, что существует среди звезд, и о других людях, о другой жизни.